Глава двадцатая. Мертвая рука. Часть первая. Учебное кино. Необозримые просторы Советского Союза. Картина из космоса. Зеленые океаны лесов, бурые равнины тундры, голубые жилы великих рек. Картинка укрупняется. Россыпи городов, дым заводов, улицы и кварталы. Машины стоят на светофорах, Люди спешат по своим делам. Москва, Кремль, красные звезды на старинных башнях, правительственные здания, инсайдерская съемка, коммунистические правители СССР с беспощадными лицами, увешанные орденами генералы над огромной картой США, черная телефонная трубка, в которую отдает приказ генеральный секретарь коммунистической партии. Частая смена кадров по бетонным коридорам, по лесным полянам бегут цепочки советских солдат на ракетных позициях. Операторы садятся за пульты и крутят настройку. Антенны радиолокаторов вращаются, к самолетам подвешивают бомбы. Крупно, из космоса. Изогнутые над глобусом линии летящих ракет они показываются из за ледяной шапки Северного полюса, из Европы, взлетают из океана. Стремясь к русским городам и ракетным позициям, которые спешно готовятся к пускам, Москва исчезает в огненном шаре. Огромный гриб влетает в стратосферу. И такие же огненные шары взбухают над остальными городами и ракетными позициями. Вся территория страны уже покрыта дымными ядерными грибами. Крупно. Где-то в горах, покрытых лесом, люди испуганно прижимаются к земле, глядя в небо. Где-то в затерянном среди сибирской тайги селе жители в ужасе наблюдают апокалипсис на горизонте. Мелькают один за другим военные городки и гарнизоны, выжженные пепелища, обугленные трупы солдат в укрытиях. В Пентагоне празднуют победу. Президент в воздухе на борту номер один принимает доклады Комитета объединенных штабов. За ракетными пультами операторы звонко шлепают друг друга в ладонь. Все телевизионные каналы оповещают отбой атомной тревоги. Война окончена. Мы победили. Американцы покидают убежище, а некоторые и не успели в них спуститься. Они просто возвращаются из подвалов на рабочие места, из бейзментов наверх в комнаты. Смех и объятия на улицах. Проходят дни и недели. Паника в мире улеглась. Эйфория Победы спала и уступила место прежней обычной жизни. Люди вернулись к своим делам. На советскую территорию сбрасывается с самолетов гуманитарная помощь в места скопления оставшихся людей. ООН разворачивает в незараженных районах ожоговые госпиталя. Воздушная и космическая разведка США подтверждает полное уничтожение военного потенциала противника. И в какой-то момент на затерянном железнодорожном разъезде в Сибирской глуши неприметный поезд вздыбливает крыши вагонов, как чудовище, роговые пластины на хребте. Лежащие в чреве вагонов ракеты медленно поднимаются в вертикальное положение. И в реве огня и клубах дыма стартуют одна за другой. Они мчатся к Америке. Сколько их было скрыто в огромной стране, и каждая имела свою цель. знала свой срок, и автоматика запуска была многократно дублирована. В пустынях Центральной Азии и в тундре Заполярья, в межгорьях Урала и Саян по всей необозримой территории отползают вдруг в сторону большие квадраты почвы с валунами и деревьями, постройками и травой, и обнажаются люки ракетных шахт под трехметровыми броневыми планшетами. Дым и огонь вырываются из жерл, Ракеты плавно высовывают свои головки из преисподней и с ревом устремляются ввысь, чтобы на бешеной высоте с неизмеримой скоростью достичь Америки и нанести свой испепеляющий удар. Их много и делается все больше. Уже весь континент заштрихован густой сетью ракетных трасс, их не перехватить. И вот над Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, Вашингтоном и Далласом вспыхивают огоньки и вспухают серые клубочки. «Мы бессильны, сэр», — глухо докладывает главнокомандующему начальник комитета штабов. «Это что же, конец?» — уточняет президент. «Так точно, сэр». «Можно молиться, сэр. Мертвая рука сработала». Часть вторая. Поверженный враг. Заголовки новостей. Генсек Горбачев отказывается от вооруженного противостояния с Западом. «Я заглянул в глаза Горбачёва и увидел в них его душу», — сказал Рональд Рейган. «Я ощутил прямого и достойного доверия человека». В СССР разрешено частное предпринимательство. Это казалось невозможным. Цензура в СССР отменена. Советские войска выводятся из Европы. 16 тысяч советских танков вывозятся из Восточной Германии в Россию. Железный занавес спал. Берлинская стена разрушена. Берлин вновь един». Варшавский договор распущен. Коммунистические армии больше не угрожают миру. Чекистский заговор в Москве провалился. Сенсация века. Советский Союз объявил о самороспуске. Инфляция разорила население России. МВФ оказывает финансовую помощь России. Соединенные Штаты наладили гуманитарные доставки продовольствия. Российская экономика разрушена. Страна живет только западными кредитами. Квалифицированные специалисты и ученые покидают нищую Россию. Поток иммигрантов на Запад ширится. Разговоры и мнения аборигенов. Блять разорили народ. Одни эти банкиры-спекулянты богатеют. Бандиты вчера наехали. Плати, все платят, не то завалим. Господи, они же студентки. А так и говорят, проституции мы просто на жизнь зарабатываем. Спортсмены это и стали бандиты. Сильные, тренированные, друг друга знают, характеры сильные». Вчера еще две старушки с балкона упали. А они договоры об уходе подписывают, а за это завещают квартиры после смерти. И сходу с балкона или в окно, или на лестницу упадет, или просто исчезнет. Нам опять зарплату своими же выдали. Говорят, что в одном совхозе зарплату вообще дали навозом. Привезли, свалили перед домом. Раньше ЗИЛ огромнейший автомобильный завод был, а теперь пусто. Цеха студиям сдают, они там ток-шоу снимают. как молодежь сношается прямо перед камерой. «Я в магазин зашел, пиджак нужен. Так там своего вообще ничего нет. Даже трусы на рынке я турецкие покупаю, а носки белорусские. А уж костюм, сорочка, галстук — все, импорт. Нихера уже своего нет. Блять, да даже шурупы импортные. Не страна, ёбаная бензоколонка с амбициями. Дикари, только сырьем и торгуем. Я внуку прямо сказал». Я тут всю жизнь въябывал, еле жив остался. И снова бандиты рулят. Езжай, Ленька, в Англию учиться и живи там. Не было здесь добра и не будет. Путин, пидорас, школа сокращает, больница сокращает. Деревни исчезают, население уменьшается. Первое место только по самоубийствам. Просрали великую страну. Вот так вот, наслушались, ебаные реформаторы американских советчиков. И уничтожили державу. Нихера нет, только миллиардеры, и все». Ты понимаешь, кого породили? У них джинсы, смартфоны, машины, и нихуя своего нет. Мудаки ничего не знают, работать не хотят, только бабки им подай. И что характерно, Краденные деньги они держат на Западе. И семьи на Западе. И сами живут на Западе, сюда только наезжают. Менеджеров проверить, как бабки куются. Это получается, что русские олигархи стали западными? А Запад их руками сделал Россию своей колонией? Извлечение из доклада советского отдела ЦРУ президенту Джорджу Бушу-старшему. Ожидать, а тем более предсказать столь быстрое и полное крушение СССР по заключению ведущих специалистов было невозможно. Разумеется, необходимо учесть неэффективность плановой социалистической экономики и чрезвычайно раздутый, как свойственно тоталитарным государствам, бюрократический аппарат. Также отсутствие политических свобод и запрещение личной инициативы и частного предпринимательства обусловило отставание экономики страны и низкий уровень жизни населения. И однако мы обязаны в должной мере оценить всю важность проделанной работы по сокрушению самой агрессивной и милитаризованной державы в мире, которая держала нас в напряжении много десятилетий. Это провоцирование и принуждение противника к наращиванию гонки вооружений, вызванной планом «Звездных войн», и без того сверхмилитаризованная советская экономика не смогла выдержать этой нагрузки, вследствие чего стали усугубляться перебои в снабжении населения не только товарами первой необходимости, но и основными продуктами питания, начиная с недостатка хлеба в магазинах. Недовольство населения низким уровнем жизни – обусловила неверие в свою политическую и экономическую систему, при которой люди уже голодали. Американская культура, кинематограф прежде всего, а также музыка, молодежные моды, табачные алкогольные изделия способствовали признанию преимуществ американского образа жизни и симпатии к нему. Совокупное идеологическое влияние американского уровня жизни, личных свобод и перспектив, демократическая система с выборной властью Одновременно с нарастанием тотальной лжи советской власти, необходимой ей для самосохранения, вызвали стремительное исчезновение поддержки советского режима своим народом. Для понимания произошедшей с точки зрения СССР катастрофы необходимо учесть нашу целенаправленную и планомерную работу. Радиостанции «Голос Америки» на русском языке и скоординированных с ней европейских станций BBC, «Немецкая волна», «Радио Люксембург» и других. издание запрещенных в СССР книг и содействие их проникновению в СССР, поддержку диссидентского движения в СССР и его популяризацию, борьба за освобождение политических заключенных. И, наконец, всемерное и высококвалифицированное воздействие на всех советских сотрудников и специалистов в США и демократических странах в том направлении, что они приходили к выводу и убеждались в реальных преимуществах демократического строя, а также внедрение в их сознание той мысли, что любой энергичный и умный человек может разбогатеть и передать все имущество законно наследующим его детям. Мы обязаны признать, что недостаточно учли два фактора. Осторожные и частичные демократические реформы в СССР вызвали в народе ощущение своих выросших возможностей. И в частности, возможность не просто критиковать власть, но и выпустить наружу всю ненависть к ней, которая копилась без выхода 70 лет. Правящий же класс, советская партийная номенклатура, начала всерьез рассматривать возможность конвертировать политическую и административную власть в материальный ресурс и завладеть всем богатством огромной страны не на правах наемных менеджеров, но уже как полновластные хозяева и владельцы. Таким образом, стремление народа Стремление элиты и стремление наших политических кругов с их спецслужбами совпали, что дало сильнейший кумулятивный эффект. Это в какой-то момент спровоцировало рефлекторную защитную реакцию гибнущего государственного организма, мятеж так называемого ГКЧП. Это было последним вздохом агонии монстра. Начиная с условной даты 1 сентября 1991 года, Скорый распад СССР был предопределен, и то, что соответствующие службы его не предвидели, является их упущением и свидетельствует о неполной их компетенции. И однако у нас есть все основания считать произошедшее беспрецедентной в истории победоносной военной кампании. Мы уничтожили самого опасного противника, которого наша страна имела за все два века своей истории, врага непримиримого и смертельно опасного. Победили без сражений и жертв. Косвенными действиями, что мировая стратегия считает оптимальным, наилучшим вариантом. Причем это не был выигрыш по очкам. Это чистая победа нокаутом. Эта триумфальная победа США над империей зла социализма прибудет в анналах. Часть третья. Ответный удар. Советский Союз — это необычная страна. Советский Союз – это плацдарм социалистической системы для завоевания всего мира. Советский Союз – это плод теории о победе мировой социалистической революции. Спорами этой революции была осеменена самая цивилизованная часть человечества на рубеже XX века – Германия, Англия, Франция. Отдельные семена долетели до России и Америки тоже. Первая мировая война взрыхлила почву, нагрела воздух. Семена выстрелили побегами. Революции пошли в рост в Германии, Турции, Венгрии и других странах, зловредные ростки удалось затоптать. Но в огромной Российской империи коммунизм победил и тут же принялся размножаться почкованием. Эта Москва в 1918 году финансировала, инструктировала и вооружала революции в других странах. Эта Москва весной 1919 года Полутора лет не прошло, как большевики узурпировали власть, создала Коминтерн. Коминтерн — это была всемирная коммунистическая террористическая сеть, а также пропагандистская и политическая. Во всех странах были созданы компартии, их программы писались в Москве, их вожди учились и лечились в Москве. Была выработана простая идеология мировой экспансии — СССР, Первое в мире социалистическое государство – родина всех пролетариев мира. Где бы ты ни жил, кем бы ни родился, твоя родина – Красная Россия, ее интересы – твои интересы, ее борьба – твоя борьба. Коммунисты были откровенными внутренними врагами своих стран. Они открыто декларировали уничтожение своих государств физическое уничтожение людей среднего класса, умственного труда, не говоря уже о предпринимателях и финансистах, которых называли буржуями. Коммунисты составляли всемирную сеть советской военной и политической разведки. Москва учила, вооружала, платила. Некоторые ответвления за границами СССР начинали мутировать идеологически, политически и практически. зарубежные организации коммунистов искали новых путей и способов приспосабливались к меняющейся обстановке. Так около 1930 года сформировалась франкфуртская философская школа. еврейские коммунисты просоветской ориентации, некоторые из которых были членами коминтерна и начально гражданами ссср создали собственную версию марксизма. убедившись что пролетариат исчезает, Становясь зажиточным партнером промышленников, они искали другие революционные группы, тех, опираясь на кого можно свергнуть капитализм и построить социализм. Они определили все меньшинства – расовые и национальные, религиозные и сексуальные, инвалидов и мигрантов – и применили простейшую тактику расколоть общество и натравить группы друг на друга, а все их вместе – на существующий строй. на государство и правящие группы. Все негры и арабы, все гомосексуалисты и тунеядцы, все безногие и кривые, вы живете плохо, потому что вас угнетают белые христианские мужчины-гетеросексуалы. Эти идеи пользовались определенным успехом у маргиналов и студенчества, которые всегда охвачены жаждой переустройства мира. Но государство и адекватное большинство хода этому бреду не давало. Советский же Союз, с одной стороны, борясь за свое лидерство и исключительно свою трактовку марксизма и социализма, критиковал новомодные неомарксистские теории. С другой же стороны, их поддерживал по принципу «враг моего врага – мой друг». Все виды марксизма и социализма были не автономны, но так или иначе произрастали из общего корня и являлись частями общего тела, мировой социалистической системы, материально воплощенной в могучей вооруженной империи СССР и его сателлитов. Экономически несостоятельный и политически репрессивный социализм истощил СССР, и он рухнул. Что же дальше? Смерть врага ослабляет тебя. Да. Твое напряжение спадает. Целеустремленность борьбы исчезает. Гражданская солидарность граждан с властью уменьшается. Энергия борьбы, свойственная мощным народам, ищет в себе нового применения. Победа государства в войне – это не только демобилизация армии, это демобилизация всего народа, сбросившего тяжкую лямку войны и впавшего в благодушное расслабление. Смерть СССР, разруха и нищета новой России – разоружившиеся и беспомощные экономически и политически, создали в Америке чувство полной безопасности и всемогущества. Америка впала в предельно уязвимое состояние. Так шло время. И удар был нанесен. Неожиданный и смертоносный. В уязвимое и открытое место. В незащищенный живот и неприкрытую спину. Социализм, как страшный вооруженный враг, как противостоящая всему свободному миру милитаристская политическая система, как наклепавший горы оружия экономический монстр, этот социализм был повержен и уничтожен. Мир пережил эйфорию и успокоился. И вот тут погибшая система нанесла убийственный удар. С запасных площадок, с дополнительных позиций, из замаскированных шахт, Социалисты всех мастей, законные и внебрачные дети Советского Союза, эти выкормыши и потомки нанесли удар. И десятилетия спустя этот удар достиг самого сердца победителя. Америка была повержена. Ее молодежь растлена и оболванена. Ее народ запуган и беспомощен. Ее власть продажна и подла. Ее государство присвоено ненавистниками, убивающими ее. Ее города и пространство захватывают чужаки, и народ беззащитен перед ними, потому что власть на их стороне. Социалисты захватили ООН и ЕС, Демократическую партию и СН, прессу и Голливуд. Советский Союз погиб, но дело его живет и побеждает. Карл Маркс и Владимир Ленин, Леон Троцкий и Мао Дун, Че Гевара и Антонио Грамши, подняли из могил свою иссохшую, разложившуюся руку. И эта единая, страшная, необоримая и беспощадная рука нанесла удар по лагерю ликующих, сытых и благополучных победителей. И призрачные колонны советских танков проходят по площадям разоренных американских городов. И старые советские коммунисты, доживающие свой век в нищей России, Сидя на продавленных диванах и глядя в телевизоры, с победным злорадством следят за гибелью своего главного врага – капиталистической Америки. И пьют водку за победу. Интерлюдия. Экспансия. Вообще экспансия — расширение той или иной системы с захватом свободной энергии и распространением себя в окружающее пространство — проявляется на разных уровнях. Биологическая экспансия — Растительная либо животное. Сине-зеленые водоросли стремятся заполнить собой весь водоем. Такой агрессивный сорняк, как waterhemp, быстро забивает собой поля. Завезенные в Австралию кролики так расплодились, что съели всю траву, необходимую для овец. Попавшая в Америку из Франции бабочка шелкопрят размножилась так, что стала уничтожать леса. Биологическая экспансия останавливается границами зоны, пригодной для обитания, природными катаклизмами или нехваткой питания. Или же, со временем, дегенерацией и вырождением вида. либо его вытеснением, возникшим более сильным конкурентом в пищевой цепочке. Социальная экспансия несравненно сложнее. Во-первых, она также включает в себя биологическую. Первобытные племена вели войну на уничтожение, захватывая территории соседей и убивая их самих. То была война за жизненное пространство как необходимую среду для распространения своих генов. Массовые убийства и изгнание мирного населения были обычны в войнах тысячелетий, и так до Холокоста и балканских этнических чисток XX века. Во-вторых, социальная экспансия имеет с биологической то совершенно общее, что представители одного народа, страны, государства расселяются на территории ранее свободной или занятой другим народом. живя среди него или ассимилируя в нем. В-третьих, это экспансия политическая. Подчинить в той или иной мере другой народ, область, страну, государство своему влиянию. Чтобы он был твоим союзником в войнах, врагом твоих врагов, был на твоей стороне в конфликтах. Лучше всего сделать его твоим вассалом. Посадить в его управители своего чиновника. В абсолютном случае... Захватить и встроить в состав своего государства. В-четвертых, экспансия экономическая. Это нам сегодня понятно лучше всего. Сделать его рынком сбыта для своих товаров и поставщиков сырья для своего производства. Торговый баланс резко в твою пользу. Чтобы он не мог конкурировать с тобой, а, напротив, играл подчиненную роль в твоем экономическом обороте. И, в-пятых, экспансия культурная. чтобы он одевался, как ты, перенимал твои привычки и обычаи, слушал ту же музыку, ездил на твоих автомобилях, жил в таких же домах, учился по тем же учебникам и даже говорил на твоем языке. Пусть не как родном, но как втором, необходимым, международным, языком культуры и интеграции. Главное в культурной экспансии то, что с усвоением культурных ценностей усваивается исподволь или явно и образ мыслей. происходит распространение своего мировоззрения. Культурная экспансия – это переваривание партнера и уподобление его себе. Так вот, сущность экспансии биологической и социальной одна, как едина сущность эволюции биологической и социальной. Суть ее в том, что количественное увеличение и качественное усложнение – это две ступени, две стадии, две диалектические сущности одного и того же процесса. Чтобы государство стало сложным, чтобы в нем развились науки, искусство и социальные институты, сначала оно должно стать достаточно большим. Чтобы в нем было достаточно много людей и свободных средств. Людей, чтобы структурироваться в сложную социальную систему – продуктивно работать и создавать излишек продукта для пропитания ученых, художников, инженеров и администраторов. А для этого нужно множество племен и независимых городов и народов подчинить своей единой воле. они не хотят. Им потребно быть свободными. И идет жестокий завоевательный процесс. Горят города и гибнут люди. Но через поколения в едином государстве начнется общий подъем. количество перейдет в качество. Экспансия — это количественный аспект стремления к усложнению. Экспансия — это аспект и этап эволюции. В основе экспансии, в основе стремления к экспансии лежит импульс к эволюции, который заложен в материю устройством Вселенной. Поэтому стремление к экспансии заложено в свойствах любой системы. Свечение звезды — это экспансия ее энергии в окружающее пространство. И расширение самого пространства Вселенной — это экспансия, которую пока трудно классифицировать и тому подобное. Адаптация животного — проявление и следствие инстинкта выживания. Экспансия группы животных — это тоже проявление и следствие инстинкта выживания. Пусть нас будет как можно больше, Наши гены получат больше шансов сохраниться и перейти к потомству. Социальная экспансия означает, наша система могуча и жизнеспособна. Она хочет и может быть больше, объемнее, масштабнее, могучее, и тогда она будет главная в мире, и она сохранится. Наша слава, наш строй, наши ценности пребудут вовеки. И у нас будет много воинов, и ремесленников, и женщин, и детей, и рабов, и городов, полей, дворцов, коней, колесниц, мудрецов и жрецов. Мы и так велики, а будем вообще самыми мудрыми и сильными, самыми богатыми и счастливыми. Экспансия имеет знаменами величие, славу, богатство и счастье, а сущностью — рост и усложнение. Но Усложнение и рост систем — сущность эволюции Вселенной. А кто такой был Гельмгольц? Гельмгольц был немец. Хм, допустим. А что сказал немец? Он сказал, Гитлер капут. Это вы бросьте, смотря какой немец, тогда еще и Гитлера никакого не просматривалось. Гениальный Гельмгольц сказал, жизнь — это захват свободной энергии. Да, джентльмены. Любое животное должно кушать, пить и дышать, то есть захватывать свободную энергию. Но социальная система, она тоже живая. Ну, будем точны, она сверхживая, то есть состоит из живых особей. И она стремится к чему? К захвату свободной энергии. Что есть любая социальная экспансия? Захват свободной энергии. Ты еще кое-куда распространился, еще кое-кого в орбиту своих действий вовлек, еще кое-кого переварил и всосал, в смысле культурном, экономическом, политическом. Стремление к экспансии можете считать его той же волей к власти на уровне социума. Любая система, биологическая или социальная, по сущности своей стремится занять как можно более высокое место среди себе подобных. а по возможности стать главнее и значительнее всех прочих. Поэтому стремление к экспансии в принципе бесконечно. Потомство пары слонов, стало бы через 700 лет заняло бы собой всю площадь земной суши. Но болезни, наводнения и засухи, мелкие паразиты и голодные крокодилы численность ограничивается. А могучая держава, Расширяется, пока сильный сосед на своей границе не остановит. А если не остановит, тогда ее лишь средства сообщения ограничат. Захватит все, до чего дотянется. А потом? А потом проживет свой цикл и скончается. Смерть есть необходимый элемент эволюции, смена поколений. Но пока система жива, ее системный ресурс, ее внутренняя энергетика, ее возможности — диктуют ей движение в сторону максимального могущества и максимальных свершений. И социальной системе потребно занимать как можно большую долю пространства и материи, стать максимально сильной и сложной, представляя собой как можно больший сгусток энергии, как можно более сложно структурированной. Таково имманентное свойство государства. С развитием транспорта, всей логистики и средств связи Географические пределы социальной экспансии исчезли. И любая мощная цивилизация претендует стать единой мировой, сдерживаемая только цивилизационной экспансией партнеров-конкурентов. Естественным образом происходит взаимная диффузия, взаимная ассимиляция современных цивилизаций. Итальянская кухня, немецкие автомобили, американские компьютеры, китайское производство — «Африканская музыка» и так далее. И не забывайте про образ мыслей. Ветвистые социалистические движения компиляторов Маркса, Фрейда, Троцкого и мао -Дзедуна. Но отделение элит от народа — тема другой повести. То есть движение к глобализации задано ходом эволюции. Кому ужасно, кому прекрасно, но учитывать необходимо. Да, там сбоку была еще записочка прикреплена, у нее краешек оторвался. В любом государстве есть внутреннее социальное давление, то есть социальные центростремительные силы, сила социального сцепления. Это все группы и монады социума стремятся сохранить свою целостность и свое объединение друг с другом. Каждая единица социума и государства притягивает к себе все прочие единицы как может. Вот на границах государства и существует всегда избыточное давление. Оно распирает государство, как оболочка шара распирается газом, которым он надут. Но давление — это двоякое. Для окружающих объектов шар на них давит, напирает, наваливается. А с точки зрения тех, кто внутри шара, он втягивает в себя окружающее пространство, сам расширяясь. Давление — это напор внешнего чужого социума. А всасывание — это качественное изменение поглощаемого социума из внешнего и чужеродного в часть общего внутреннего. Экспансия имманенна свойств Глава 21. Грех. «Что есть грех?» — сказал Джаред Тимпсон, вновь навестившему его черту. «Грех — это констатация человеческого несовершенства. Это отличие сущего от должного. А что есть тезис об изначальной греховности человека? Что означает первородный грех?» Поскольку без соития мужчины и женщины, без зачатия нового существа в лоне женщины от проникшего семени мужского, человек не существует, он невозможен без этого. То? Что? Что человек греховен уже самим фактом своего существования. Но! — скричал Джаред в сильнейшем возбуждении. Но! Господь ведь велел ему плодиться и размножаться. Что значит это противоречие? А то значит, что Господь повелел человеку вести свое неизбежно греховное существование в поте лица своего. Трудиться, славить Господа и все равно быть грешным. То есть, как насчет дуализма? Единство и борьбы противоположностей. Тебе положено быть греховным. Суть твоя такова. А грех что? Надо избывать, замаливать, бороться с ним. стремиться исключительно к добродетели. Это как? Это так, что первородный и исконный грех означает, с тобой не все в порядке и никогда не будет все в порядке. Но, тем не менее, ты должен постоянно, всю жизнь бороться с тем, что есть, чтобы сделать так, как должно быть. Хотя окончательная победа в принципе невозможна. То есть ты не должен быть тем, что есть. Ты должен делать что-то, чтобы быть иным. И тем самым, делая что-то, ты делаешь иным мир. Доля твоя и участь — всегда переделывать себя и мир. А стремление к совершенству — это стремление к безгрешности. Окончательная победа невозможна, цель иллюзорна. Первородный грех означает, доля твоя, человек, вечно переделывать мир и никогда не удовлетвориться окончательным результатом. Ты улучшатель мира, человек. Ты его изменятель и преобразователь. Первородный грех — это залог и знак вечной имманентной неудовлетворенности. «Ты понял меня? Борода вонючая, хуй с рогами! Ты просто символ того, что борьба за лучшую жизнь, наличие недостатков и борьба с ними — это нормальное, постоянное состояние человечества!» «Душу он захотел, козлина! Хоть бы выпить принес!» «Принес?» — сказал черт и достал из пространства бутылку. «Кружки давай!» Он налил по половине, они глухо стукнулись фаянсовыми кружками и выпили. Причем черт с удовольствием крякнул. После чего вынул из воздуха пачку мальбора, распечатал и протянул Джареду. Джаред, еще ощущая во рту блаженное послевкусие настоящего Джека Дэниелса, а то, пожалуй, что и джентльмен Джека, прикурил от язычка светильника, обкинулся и выпустил дым в потолок. «А ты полезный», — признал он. Черт хмыкнул, вздохнул и признался. «Скучно мне. И тебя жаль. Вот торчишь ты здесь, надеешься на что-то. Мозг свой бедный напрягаешь. А это все равно не в силах понять, смертный, что произошло. Это почему же?» Высокомерно осведомился Джаред. К тому времени он полагал себя крупным мыслителем, этаким мудрецом-отшельником, прозревшим истину в дальнем глухом лесу. — А потому, грешник мой нераскаянный, душа заблудшая и пропащая, — заговорил вдруг черт складно, ведь иевато и легко, — что не ведаете вы, смертные дурачки, что творите, и души свои никчемные бережете, вместо того, чтобы на разум высший их обменять. — Но раз ты уже зелье моего причастился и дыма моего вдохнул, и понравилось это тебе так, что блаженство с лица не сходит, то у нас с тобой уже мир до да дружба, совет да любовь. И по дружбе нашей великой, да по любви нашей горячей, я тебе поведаю, профессор философии Херов. Грех в психологии обычно называется комплекс вины. Это одно и то же. И комплекс вины — это проявление неудовлетворенности собой. А точнее, неудовлетворенности своим поведением, поступкам, своим действием в системе мира. Неудовлетворенность соотношением «я» и «мир». «Какой-то поступок не тот. Какое-то качество, свойство характера не то. Что-то во мне требует исправления. А что надо исправить? Вот я ребенка обидел, девушку обманул, друга предал. Хорошо бы восстановить статус-кво. Но это невозможно. Тогда хоть другого ребенка приласкать, девушке как-то жизнь улучшить, другу потери возместить и просить прощения». Комплекс вина означает, я должен переделать этот мир, чтобы он стал лучше. Причем, я должен принести свои интересы, удобства и желания в жертву ради того, чтобы лучше стало другим людям. Тогда моя душа... Ну, прости, не сердись. Тогда моим чувствам будет спокойно, мои отрицательные эмоции сменятся положительными. Мой вредный и нежелательный дистресс сменится желаемым и полезным... И у стрессом Моя психика придет в сбалансированное, ровное, позитивное состояние, чего и требует моя физиология, мой мозг и весь организм. Организм человека требует через мозговые процессы, конкретной деятельности, по такому изменению окружающей действительности, чтобы исчез комплекс вины, чтобы он был компенсирован. Переделай что-то вне себя, снаружи себя, и тогда тебе станет хорошо и правильно внутри себя. Пока понятно? Наливай, вот же бутылка. Ты близко подошел. Грех — это имманентное состояние человека. А иначе комплекс вины — это имманентное свойство человеческой психики. Комплекс вины требует избавления от него и тем самым побуждает человека вечно что-то переделывать в окружающем мире. погладить ребенка, да взойти на костер ради убеждений. Иначе совесть замучит. Отдать свой кусок хлеба умирающему от голода. Строить жилье. Сначала вдове друга с семью детьми, а потом уж себе. А теперь дискотека!» Дурашливо вскричал черт и отбил копытами чечетку. «Теперь приступим. Вот, все хорошо. Все хорошо». «Безопасность, еда и питье, одежда и любое барахло, медицина, образование, свобода, права личности, изобилие. Калека? Возьмем на содержание, будем лечить. Дети-дебилы? Поместим в интернаты, лечить, учить, кормить, содержать. Преступники? Никого не бить, не казнить, сажать в тюрьмы, как комфортабельные отели. Кормить хорошо, работать не заставлять. Так, все устроили». Вертим головами, перебираем мысли. Что еще делать? Нечего делать. Хочешь работы, хочешь учись, хочешь бездельничай. Секс, разврат, любой, сколько влезет, пожалуйста. Спорт, путешествия, вперед. Наркотики, якобы преследуют, но на самом деле свободно. Только это для простонародья, низкого сословия. А комплекс вины, а жажда действий, свойственная смертным, пусть меньшинству, но элите, лидерам. Комплекс вины, жажда действий, потребность переустройстве мира в накладку на комфорт завершенного и совершенного общества дают сложении страшный эффект. Кумулятивный эффект, можно сказать. Тот самый, который мы с тобой наблюдаем. Вернее, я наблюдаю, а ты переживаешь, — поправился он. Поучительнейшее зрелище, я вам. Ты меня понял? Кажется, начинаю, — проговорил Джаред. «Только не крестись, если кажется», — быстро предупредил черт. «Завершаю, друг мой сердечный». Комплекс вины, он же в данном случае психологический мотив переустройства мира человеком, толкает на что? Искать, что можно улучшить, когда все хорошо. А конкретно получается сначала исправление природы, исправление мира, каким его создал повелитель, злорадно засмеялся черт. Они решают надругаться над своим Богом и его творением. Они вообразили себя умнее и милосерднее. Они вообразили себя могущественнее и праведнее природы и своего Бога. Ты, женщина, должна быть сильной, храброй и умной, как мужчина. Ты глуп, имеешь право занять должности и получать зарплату не ниже умного. Ты ебешь мужчину в жопу. Это ничем не хуже юноши и девственницы под венцом. Дикари срут под свои хижины и режут друг друга. Позови их в свой город, посели, корми и не смей отвечать, если они тебя бьют. Негры в массе своей глупее и ленивее белых и желтых. Ставь им те же отметки и выдавай те же дипломы, бери на те же посты плати те же зарплаты, что умным и работящим. Они херово работают, это ты виноват. Зачем сто лет назад угнетал? «Мусульмане воюют друг с другом в своих нищих странах? Позови их к себе и дай все. Корми их четырех жен и двадцать детей. Это их культура». «Получается прекрасно», — возликовал черт. «Они все мои клиенты. Мой счет в аду разбух от бонусов». Терзаемые комплексом вины решили, что их культура — это посадить всех себе на шею, кормить, ублажать, разрешать себя оскорблять и пиздить, и при этом еще каяться, что они белые, что они создали эту культуру, что пустили всех выблетков в свой дом. А черножопые дикари решили, что их культура — это иметь все, что сделали белые дураки, и их же оскорблять, что они смеют быть умнее, смеют знать, что всю эту цивилизацию создали они. От стыда, то есть комплекса вины перед господином и моралью своего сословия, самурай делал пуку. Офицер пускал себе пулю в висок, Его комплекс вины назывался «замаранной честью», с этим нельзя жить. От комплекса вины предатель, выдавший под пытками друзей, мог потом повеситься. От комплекса вины убийца раньше или позже, хоть перед смертью, мог иногда признаться и снять вину с того, кого казнили по ошибке. Но когда все хорошо, это тоже нехорошо, люди это всегда знали. Когда все хорошо, это страшно». Что-то должно случиться, и оно всегда случается. А если не случается? Если не случается само, люди помогают трагедии совершиться. Комплекс вины не позволяет людям слишком долго жить слишком хорошо. Надо что-то исправить. Причем? Причем надо так что-то изменить, чтобы стало хуже. Плохо, ужасно. Вот так цивилизация кончает самоубийством. Один парень в Европе лет 200 назад понял, что есть объективные законы истории. То есть так он называл правила Бога. А эти объективные законы проявляются не сами же по себе, а через людей. Люди действуют. А чтобы люди действовали, они должны этого хотеть. А чтобы хотели, должны думать, что так будет хорошо и правильно. И вот они пилят сук, на котором сидят. копают яму, в которой себя похоронят, и произносят умные речи о том, что все будет отлично, справедливо и правильно, и наступит счастье. Чтобы людей не уничтожали, они всегда уверены, что борются за счастье. «Оцени мой афоризм, смертный червь!» «Уже оценил», — кивнул Джаред Симпсон. «Можно я себе еще налью?» «Вот так комплекс вины...» Это точка в конце длинной истории цивилизации. Ее зарождение, подъема, пика, спада и неизменного крушения в конце. Комплекс вины — это встроенный самоуничтожитель. Человек, доведя свою цивилизацию до мыслимого совершенства, обязан ее уничтожить. Другой парень в другой стране, тоже в Европе, темные вы люди, америкашки, назвал это эволюцией. А чтобы продолжалась эволюция, то есть развитие материи бренной вашей шло от простого ко все более сложному, все системы, в том числе социальные системы, должны гибнуть, чтобы уступить место новым. Место на Земле ограничено, да и количество материи тоже. Оказалось, что черт восседает в кресле с высокой резной спинкой и явно дубовыми подлокотниками. На груди его белеет твердая крахмальная манишка. Венчаемая в круг воротничка черной бабочкой, а нос облагораживают очки в изящной золотой оправе. То есть вид он имел архаично-профессорский, как в кино про Кембридж в XIX веке. «Вы где-нибудь учились?» — неожиданно и крайне глупо спросил Джаред на «вы». «Я прослушал первые три лекции Конта по позитивной философии в его квартире в Париже вместе с Гумбольдтом и Пуансо», — скромно ответил черт. Жаль, что после третьей лекции он сошел с ума».